Поистине словно созвездие близнецы сияло в последующие месяце слава сестер над восхищенной страной на радость и грешникам, и благочестивым. Ибо если первые находили у Елены усладу телесную, то духовные услады дарил вторых блистающий добродетелью образ Софии. И в силу такого раздвоения впервые от начала мира в этом городе Аквитании Царство Божие отделено было от царства дьявола столь отчетливо и наглядно. Целомудренный видел в Софии своего ангела-хранителя, а погрязший в грехах, вкушал наслаждение в объятиях ее недостойной сестры. Но в душе смертного между добром и злом, между плотью и духом пролегают потаенные тропки. И вскоре оказалось, что как раз эта двойственность неожиданно явилась источником соблазна. Ибо сестры-близнецы, вопреки столь различному образу жизни, оставались внешне, как две капли воды, похожими друг на друга. Тот же рост, те же глаза, та же улыбка и чарующая прелесть. Неудивительно, что у многих мужчин охватило смятение. Случалось, что юноша, проведя знойную ночь в объятиях Елены, утром торопился уйти от нее, дабы поскорее смыть с души грех. И вдруг останавливался, как вкопанный, протирая глаза. Уж не дьявольское ли это наваждение? Ибо смиренная послушница в скромном сером одеянии, которая катила в кресле по саду больницы страдающего одышкой старика, и без отвращения кротко и ласково вытирало больному беззубый слюнявый рот, казалось, юноше, женщиной, только что оставленной им на ложе. Он пристально вглядывался. Да, те же губы, те же мягкие нежные движения, правда, в порыве не земной страсти, а в возвышенной любви к ближнему. Он вглядывался. Глаза у него загорались, и мало-помалу монашеское одеяние становилось прозрачным, и сквозь него проступало хорошо знакомое тело блудницы. И такой же обман чувств смущал душу тех, кто, выйдя из дому, где он только что с благоговейным трепетом смотрел, как оказывает помощь целомудренная София, за первым углом натыкался на нее, но странно преображенную, роскошно одетую, с обнаженной грудью в толпе поклонников и слуг, торопящуюся на пир. «Это Елена, не София», — говорили они себе, — и все же, глядя на послушницу, не могли не видеть ее ноготы, и грешные мысли соблазняли их в самом благочестии.